Глава одиннадцатая. Мальчишки, сгрудившиеся на спортивном поле, хорошо знали все вертолеты, пролетавшие в небе на Уилтширом, где находилась их начальная школа. Чиноки были их любимчиками, они летали низко над каналом, и грохот, исходивший от двух их винтов, вибрировал подобно небесному грому в их нежных ушных перепонках. Они могли отличить Мерлинов от Сикорски и почти не на черно-желтые уэрширские полицейские вертолеты, которые каждую пятницу летали на Бедвинбрейл. Поэтому, когда ребятишки увидели полицейский эксплорер, летевший из Хангерфорда в сторону деревни, он показался им таким привычным, и никто из них не заметил, что на этот раз он появился в четверг, а не в пятницу. На юго-западе, в полумиле от школы, дэниэл Марчан перешел мост и по тропинке направился вдоль канала Кеннет. Он улыбался, вспоминая, как они с отцом выехали на скорости более 90 миль в час. Пока они мчались по дороге мимо замерзших кустарников, стараясь оторваться от преследователей, низкая рама лагонды дрожала, угрожая разлететься на части, а старые тормоза не позволили бы им резко остановиться в случае непредвиденных обстоятельств. Наконец, следившие за ними люди вдруг сдались, Марчант не был уверен, что он сможет бежать быстрее, чем его охранники, которые шли за ним по пятам, но ему хотелось это проверить. Со времени марафона прошло пять дней. Это была его первая пробежка с тех пор, как его привезли в охраняемый дом. Он знал, что так больше не может продолжаться. Пьянство и постоянное чувство вины сводили его с ума. Прошлым вечером охранников изме 6 заменили крепкими парнями изме 5 Отношение тут же изменилось, стало более прохладным, а разговоры сухими и сдержанными. Смена караула не особенно тревожила Марчанта. Он думал, что в худшем случае его ждала очередная встреча с Уайли, человеком, который допрашивал его в доме на Темзе. Гораздо больше его волновало отсутствие вести от Лейлы. Он не мог выйти с кем-либо на связь. В доме не было телефона, компьютера или интернет-соединения. Мобильный телефон охранников были закреплены на их широких поясах. Этим утром он планировал проверить, как долго смогут продержаться эти двое ЗМИ-5, если он побежит со скоростью 1 миля за 6 минут. Марчин стал постепенно ускорять шаг. Охранникам не очень хотелось бежать, но они сдались, когда Марчин показал на карте свой точный маршрут до ближайшей деревни Уилтона и обратно. Они предпочли сократить маршрут и побежать вокруг канала, подняться к лесу, известному как Бедвин Брейл, а затем вернуться назад через деревню. Марчин согласился, обрадовавшись, что теперь сможет выжать из этих двоих по максимуму. Что касалось физической подготовки, то офицеры Ми-6 всегда были на голову выше своих коллег из Ми-5, чей спортивный зал не шел в сравнение с тем великолепным залом, который находился в подвале Леголэнда, вдали от любопытных глаз правительственных бухгалтеров. Но пробежка оказалась не такой веселой, как того ожидал Марчант. Все его тело ломило, а охранники из неожиданно спокойно отнеслись к его броску, и скоро Марчант обнаружил, что они дышат ему в затылок. «Не дури, марафонец», — сказал один из них, запыхавшись. «Не говоря ни слова...» мартин снова прибавил хода свернул тропинки идущие вдоль канала и стал сбираться на холм за которым находился лес у вершины холма он оглянулся и увидел что его охранники плелись где-то у подножья холма похоже ему удалось оторваться брадовавшись тому что он впервые за последние дни смог остаться один мартин снова прибавил скорости он уже добрался до самой вершины, когда заметил черный вертолет кружащиеся над полем позади него. Марчинт немного замедлил бег, осмотрелся и попытался оценить ситуацию. Прочитав желтую надпись на боку вертолета, он понял, что это полиция, и сначала подумал, что случилось какое-то чрезвычайное происшествие. Но секунду спустя, когда охранники догнали его, вертолет перестал описывать круги над полем и последовал за ним. Марчант посмотрел на простиравшиеся перед ним фермерские земли. За ними начинался лес, которому было не меньше двухсот лет, и он подумал, что если побежит быстрее, то сможет укрыться среди деревьев. Марчант посмотрел на небо и увидел лицо пилота в шлеме с защитным козырьком. Тот глядел на него с полнейшим равнодушием. В этот момент он почувствовал, что один из охранников положил руку ему на плечо, но Марчант оттолкнул его. Мужчина упал и покатился, громко ругаясь. Однако прежде чем Марчант успел набрать скорость, другой охранник бросился на него сзади и свалил его. Они полетели на землю, словно замедленные съемки. Марчант перевернулся и прижал противника к земле. Когда вертолет стал снижаться, трава под ними заплясала на ветру. Марчант схватил мужчину за волосы и силы ударил его лицом, лежащий в траве камень. На мгновение все стихло. Марчан вскочил и побежал, прекрасно понимая, что второй охранник и вертолет следуют за ним. И ему вдруг показалось, что лес находится не меньше, чем в миле от него. Но когда до деревьев оставалось около двадцати ярдов, Марчант поверил, что у него все получится. Как только он окажется в Брейле, укроется среди деревьев, и даже вертолет ничего уже не сможет сделать. Но справа от него по-прежнему бежал человек. В пяти ярдах от леса он заметил на земле сломанную ветку, отсревшую и ставшую тяжелой после зимних дождей. Он немного отклонился от намеченной цели, подобрал палку, размахнулся и ударил мокрой дубиной бегущего сзади мужчину. Удар пришелся сбоку по лицу и сбил его с ног. Лопасти вертолета застрекотали громче, выражая недовольство своим рычанием. Марчин быстро помчался через темный лес, пробираясь между деревьями, как вор, спасающийся от преследователей. Он пробежал около 30 ярдов, как вдруг деревья расступились, и он оказался на маленькой лесной поляне. Вертолет описывал над ней низкие круги, едва не касаясь травы. Из него выпрыгнули еще двое. Уставший Марчин повернулся и направился обратно в лес. Но вскоре его схватили, потащили в вертолет, а воздух вокруг наполнился запахом авиационного топлива. По расчетам Марчанта, они находились в воздухе около 15 минут, прежде чем начали снижаться. И, исходя из этого, он сделал вывод, что, скорее всего, они приземлились в Фаерфорде. Авиабаза принадлежала американцам, которые потратили 90 миллионов долларов, чтобы удлинить взлетно-посадочные полосы, с которых теперь можно было запускать их бомбардировщики, спирит b 2 и космические шаттлы. Но Марчан предполагал, что его повезут на более скромном транспортном средстве. Он не знал, на какой именно посадочной площадке находился, из-за мешка, который надели ему на голову, и не слышал разговоров в кабине пилота, потому что поверх мешка на него нацепили наушники. Ее руки были крепко связаны за спиной, ноги ему также связали. Однако пока что он не испытывал особого дискомфорта. Мысленно он был готов ко всему, как и любой человек на его месте, знающий о том, что его захватили люди из ЦРУ, пусть и столь экстравагантным способом. Это было единственное логическое объяснение случившемуся. Ни в Ми-5, ни даже в Ми-6 никогда не прибегали к столь экстремальным приемам. Во время недолгого перелета Марчин пришел к выводу, что филдинг, по неясным пока причинам, отдал ключи от его конспиративной квартиры Ми-5, а те, в свою очередь, позволили американцам забрать его для допроса. Лежа на холодном металлическом полу неподвижно стоящего вертолета, Марчин почувствовал, что у него сводит желудок при мысли о физических и моральных страданиях, которые ждали его в скором времени».